Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курляндская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Петр Михайлович. Эй, кто там? Послать ко мне Петра Михайловича. Что это тебя сударь мой не докличишься? Дендинской, не знаю, где пропадаешь. Часу не нашел, чтоб доложиться. Да я, государь, не так полагал, что к вечеру, к вечеру, к вечеру Гофмейстер ты мой, аль как? — На первый мой приказ быть должен, всегда под рукой. А ты вон как, полагал. Спать поди завалился. Виноват государня, кабы знать, что тебе понадобилось? А ты мне всегда надобен. Что же мне с одними камер-метхенными с утра до вечера толковать? И дела то мои не для их ушей. — Слушаю, государьний, проси Бога ради, что прогневил. Какие распоряжения твои будут? Хочу портрет свой списать. Это как же? Вон сестрицу Катерину сколько раз списывали и свои мастеры, и заморские, и в мантии горностаевой, и в короне, и в одном туалете, и в другом. Так это ж к свадьбе, государьний. Что к свадьбе? К свадьбе и одного бы за глаза хватило. Наши-то женихи нас и без портретов берут. Уродлину кривобокую до да согласую супругой назовут, потому расчеты государские. А я портрет хочу, чтоб повесить да глядеть, душеньку отводить, самоёт себя разглядывать. А ты что думал? По моей судьбе мне только в самое себя и глядеть. На портрете-то буду нарядная, авантажная, как есть коронованная особа. Все легче станет. Ну что ж ты? Сказывай, когда персонных дел мастера достанешь. В затруднении великом нахожусь, с Это еще почему? Так ведь европейского мастера пригласить больших денег стоит и проезд ему и житье пристойное и еда сам портрет не менее как тысячи в две станет ему еще заказы будут нужны ради одного-то вёрсты мерить не расчет, не уговоришь нет так нет и не нужен мне европейской. пусть наш русской. русское оно конечно тоже хорошо Да как государь Петр Алексеевич посмотрит? Отпустит ли? Дозволит ли сюда ехать? Как дозволит? Деньги же ты живописцу заплатишь? Наша-то дешевле стоит. Слов нет, дешевле много дешевле. Да на всё воля царская. Разговоры пойдут. С чего мол портрет писать решила? Для какой такой надобности? Как оно для пользы государственной выйдет? Да ты что, Пётр Михайлович? Один разъединый портрет за все годы жизни моей в этой ссылке треклятой. ты им, мол, никакой за ним хитрости нет. Для души просто. А они мне в ответ, что мол, Анна и Анна о власти думать стала. Замест Фридриха себя в вправительницы курляндские метит. Господи, да на что нам мне их Курляндия сдалась? Не хочу я ее, не хочу. И все деньги окаянные, все расчеты. Копейку каждую в строку с детства ставили. Не переплатили ли? Не облагодетельствовали ли сверх меры? А то объесся, проклятое отродье, треснет еще. Денег, денег на учителей, царевне пожалели. Ну, от Эстермана, кой как по-немецки толковать научилась. Ну, от Рамбурха танцы узнала. Дать больше и нет ничего. И немецкой-то плохой. И танцы только в немецкой слободе танцевать. Теперь ими в Петербурге разве людей смешить? А ведь и за тех учителей денег досего дня не заплачено. Все оба жалятся. Прежде мне писали, теперь Петру Алексеевичу прошение строчат. А ведь и писать бы без ошибок надо. Да и знать не одно, что разговор какой следует вести. В платье-то вырядите и болвана деревянного можно, вроде тех, что на Спасской башне в стрелецких однорядках стояли. А человек он живой, ходить ему говорить надо. Да что ты так ужалишься-то, герцогинюшка? Прежним временем врешь. Все врешь, Пётр Михайлович, со своим прежним временем. Теток своих царевин я что ль не знала, не слыхала, как на клавесинах играли музыку сочиняли. В представлениях них уже актеров каких заморских представляли. А тетенька Софья Алексеевна И вовсе, насколько в языках да как бойко говаривала, вирши слагала. Вирши, слышишь? Хошь по-нашему, хошь по-польски, хошь по-латыни. Это дяденьке Петру Алексеевичу новых порядков захотелось, да пока ими занимался про старое-то и забыл. Денег пожалел тоже. От двух учителей разориться побоялся. А теперь все, не так ступила, не так сказала. дура дурой, чужим умом живи, персоны завести не смей, Господи. Все говорило обопали великого человека. Портреты, легенды, место ссылки. Вернее, портреты служили подтверждением легенд. Сельцо, переименованное ссыльным графом в Гаретово, Сельский дом, окрещенный Гаремыкиным, своему средиворческому просчету без ту стремился сообщить черты общечеловеческой трагедии и делал это достаточно умело, раз они вошли в биографическую литературу о нем. На первый взгляд, все представлялось очень убедительным и драматичным. Но название Гаретова Слишком часто повторялось в топонимике Московского уезда. Горетов стан, административно-территориальная единица, примыкал к старой столице между селом Дорогомиловым и Тверской дорогой, нынешней улицей Горького и Ленинградским проспектом, захватывая слободы Пресненскую, Кудринскую и Новинскую. До наших дней живет в Москве и Пресне, и улица садово кудринская и А навинская скрыта за новым названием улица Чайковского и площади Восстания. Реку Гаретовку можно встретить в окрестностях Опалехи и Сходни. А Бестужевское сельцо в 20 верстах от Можайска, в излученных Москвы реки, чуть ниже впадения в нее Иночи, задолго до хозяйствования графа именовалось в земельных документах именно Гаретовым. Обычное название ловко обыгранное старым дипломатом. Да и медвежним углом истории Гаретова не было. Известное место истока столичной реки. А Москва-река, вытекла из болота по Вяземской дороге за Можайском вёрст 30 и больше. Повествует книга Большого чертежу 1627 года. Непосредственная близость к Бородинскому полю. В 1905 году из Гаретова тянулись в Москву обозы с продовольствием и денежное вспомоществование от крестьян тем, кто сражался на баррикадах при С ним связаны жесточайшие сражения времен времён битвы за Москву в 1941 году. Сегодня к тому же это основная пристань Можайского водохранилища. И тем не менее, попавшие на туристские тропы гаретовские памятники до сих пор остаются по-настоящему необследованными. Ни те немногие, которые остались, ни те, что оставили по себе память в документах. Кирпичный двухэтажный флигелек, появившийся, судя по чертам классицизма, явно позже Бестужева-Рюмина. Незамысловатая церковка Аннинских времен, Восьмирик на четверике напоминающий по простоте архитектурного решения церковь Старого Вознесения напротив здания Московской консерватории. Московская была увенчана восьмериком накануне кончины Анны и Иоанны. Гаретовская Троицкая закончена в 1737 и возобновлена в 1773 году. Бестужев не мог иметь отношения и к ней. В тридцатых годах он находится на дипломатической службе за рубежом, и каждое его появление в России требует разрешения двора, строго ограничивается в сроках. В придворных кругах слишком велик страх перед энергичным и оборотистым царедворцем. К началу 70-х годов великого канцлера уже нет в живых. Как определить, кем и когда был заложен парк с скопанными прудами? до сих пор напоминающее о своем существовании. Вернее, припомнить Бестужева старшего, отца, занимавшегося в отсутствии сыновей родовыми вотчинами. Годы фавора герцогини Курлянской проходят для Петра Михайловича Бестужева Рюмина бесследно. При Петре II он арестовывается и приводится в Петербург для следствия по делу расхищения имущества своей покровительницы. Анна и Анна не думает обращаться с жалобами на фаворита, но лишившись любимца, легко подписывает письмо о его винах. Сказывается боязнь за собственное положение. Сказывается и влияние появившегося на горизонте герцогини Эрнеста Берона. В борьбе с опасным соперником Берон не останавливается ни перед какой клеветой. Верила ли Анна и Анна в вину былого фаворита? Вряд ли. Потому что Пётр Михайлович беспрепятственно и безбоязненно появляется при дворе вновь избранной монархини и явно дожидается награды за невинное претерпение. Служба в Петербурге, она невозможна из-за решительного сопротивления Берона. Доходное и почетное место, но Бестужев старший не согласен с подсказанной императрицей выбором губернаторство в Нижнем Новгороде его не устраивает и он столь же безбоязненно высказывает недовольство и возмущение дерзкие слова немедленно доходят до императрицы с соответствующими комментариями и не успевший доехать до Нижнего Новгорода Пётр Михайлович получает царское предписание отправиться в ссылку в одну из его деревень Анна и Анна согласны с новым фаворитом Беспокойное и требовательное Бестужевское семейство лучше держать подальше от столицы. 29 августа 1737 года день, когда Бестужев старший получает разрешение покинуть деревню и поселиться на свободе в Москве или в любой из своих вотчин. Императрица в своей милости ссылалась на верную службу сыновей, ради которых не облегчить положение отца. А старых отношениях ему следовало навсегда забыть. Церковь в Гаретове приобретает престол у главы Ивана Притечи на празднование которого приходится освобождение Бестужева старшего. Свобода, пусть относительная, заслуживала подобной траты. Украшенная церковью и парковыми затеями, Гаретова меньше всего походила на место жестокой ссылки. Другое дело, в какие условия был поставлен в нем великий канцлер и каким образом сумел эти условия преодолеть.